Глава 17. «Кажется, самое время звонить семейному юристу», — пробормотала Света. «И чем он нам по телефону поможет?» — хмыкнул Евгений, и летучая мышь уселась ему на плечо. «Ну, как минимум проконсультирует». «Не надо пока никому звонить», — указал я. «Сперва узнаем, зачем они вообще пришли». «Светлана Дмитриевна, так их пускать?» — уточнил бригадир. «Пускайте», — ответил я вместо сестры, И убрал смартфон в карман. Посмотрел на камерах, что за нежеланные гости к нам пожаловали. И лицо одного из них было до боли знакомо. Неужто в магоконтроле так не хватает специалистов, что у них и переговорами, и шпионажем занимается один человек? Не бывает все так просто. Что ж, сейчас по факту разберемся. Хотя иной раз мне кажется, что проще убить целый отряд врагов, чем решать юридические вопросы. А последнее время я в них прямо повяз. Ведь все, что я делал, требовало разрешения. Даже с правительством города договорился, чтобы они выдали мне бумажку о том, что в местах нахождения моей собственности находились проходы в подземелье. С ее помощью семейный юрист уже сделал запрос, чтобы отменить периодическую заморозку монстров. Все равно она не работала. Или вернее, пока только вредила людям а монстром на нее было хоть бы что. Ответа юрист до сих пор не дождался, но больше с ледяной магией я в подземелье не сталкивался. Поскольку слуг мы еще нанять не успели, то сейчас роль Дворецкого играл бригадир. Он же и привел к нам двух человек. Одеты они были прилично, но дешево. Такая у меня была ассоциация с черным пальто, в которой был одет знакомый мне мужчина. Лёш. Это он меня в тот раз арестовал», — шепнула мне на ухо Лиси. Я кивнул девушке. «Точно. Вот где я его и видел. Но тогда этот мужчина работал в полиции, а не в мага-контроле. Здравствуйте, Алексей Дмитриевич», — вежливо поздоровался он. «Меня зовут Михаил Мирославович». Потом он представил своего коллегу, но его имя я не счел нужным запоминать. Это был обычный помощник, словно его сюда для массовки привели. «Здравствуйте. Как вы заметили, у нас еще нет мебели. Поэтому предлагаю вам расположиться на стульях на кухне и поговорить». «Заметил, да. Ваш вариант вполне меня устроит», — кивнул Михаил. «Мы прошли на кухню, где у рабочих магов было отдельное место для приема пищи. Обычный стол и четыре стула». Пока дорогущая мебель по заказу Светы не пришла, хвастаться здесь было нечем. Я и Михаил присели. Рядом со мной плюхнулась Лисия и Маша. На этом стулья закончились, и Жене со Светой пришлось постоять, как и второму представителю из мага-контроля. «Слушаю вас. Чем быстрее мы разберемся, тем быстрее вы покинете дом моей уважаемой подруги», сказал я и кивнул на Свету. «Заискивать мне с ним не было смысла. Наоборот, я хотел по эмоциям на его лице понять, в курсе ли он, что говорит с князем или знает только про свету. Да, конечно. Однако должен отметить, что выглядит странно, когда простолюдин говорит за аристократов. Да, в обычных условиях первыми бы сели княжичи, и говорил бы Евгений как старший в роду. Но у нас ситуация совсем нестандартная». «Вы пришли ко мне, или я неправильно вас понял?» Спросил я, смотря прямо в глаза мужчине. Надо отдать ему должное взгляд, он не отвел. Сильная воля. А это уже не столь хорошо для меня. «Я пришел ко всем вам, уважаемые. С плохими новостями», — ответил Михаил Мирославович. «А мы от мага контроля другого и не ждали», — мыкнула Лиси. «И то пришел». Чистое из уважения к вашим друзьям из княжеской семьи. Так, а вот это меня уже напрягает. Говорите уже, нечего резину тянуть. Всю вашу компанию обвиняют в незаконном содержании магических питомцев, похищении магического кота, связи с сектантами, ну и, наконец, в похищении. Вам знаком, Авдеев Роман Викторович? Я знал этого человека. Сам же запер его клятвами в подземелье и оставил своим слугой в наказание. Хороший пример для всех орденцев. Однако Михаилу я ответил иначе, никак не выдавая истинных эмоций. Сдается, мы вы уже не знаете, до чего бы докопаться. Магического кота мы нашли и вернули хозяевам, они это подтвердят. Но если вы и с ними в сговоре, то это легко докажет наш юрист. Свидетелей полно. То же самое про связь с сектами. Вы даже не уточнили, с какими, потому что вам нечего предъявлять, по факту. «Не совсем. Я еще не закончил», — перебил я. «Какого-то левого человека вы к нам тоже не сможете приписать. Нет доказательств. А касательно питомцев...» Я вернулся к сестре и попросил. «Свет, принеси, пожалуйста, документы на всех. Они в той же папке, что и бумаги на дом». «Ага, хорошо». Кивнулась сестра и помчалась к лестнице. Михаил Мирославович, конечно, отметил, что это я отправил ее за документами, а не наоборот. Ну и пусть. Света вернулась минут через пять. Я протянул мужчине документы на питомцев. Даже на регата. Он внимательно изучил, не нашел к чему придраться и хмыкнул. Все же хорошо, что мы живем в обществе, где нельзя просто прийти и зарубить того, кто тебе не нравится. Тем более, если он аристократ или находится под их покровительством. Тут придется извернуться, что сейчас и пытался сделать сотрудник магоконтроля. Вы знаете, я снова обратился к Михаилу Мирославовичу. Мне проще дать вам номер своего юриста, чем самому что-то доказывать. Давайте так и поступим. И не скажу, что рад был познакомиться. Алексей Дмитриевич, я подозревал, что услышу нечто подобное. Он достал из внутреннего кармана пальто-конверт и протянул мне. Ордер на обыск. Это простолюдинов можно обыскивать по любому поводу. А для аристократов нужно разрешение от судьи по вопросам дворянства. А, ну раз так, то мы еще немного вас потерпим. Обыскивайте себе сколько угодно, махнул я рукой. У ордена не было документов, а связанные с ним разрешения я хранил в училище. Сделал в своей комнате тайник под половицей и спрятал туда. «Хорошо. Нам потребуется время». «Конечно. А чтобы вы случайно не нашли того, чего нет, Евгений Дмитриевич проследит за вами. С камерой». Я кивнул на брата. «С камерой?» — удивился он. «Может, лучше ее к летучей мыши привяжем и пусть себе снимает? Можно и так, если ты сможешь проконтролировать, чтобы наши дорогие друзья...» «Не выходили из кадра», — ответил я. «Тогда к двум летучим мышам, чтобы наверняка». Брат вопросительно посмотрел на Лиси. «Можно попробовать. Главное, чтобы они телефоны не потеряли», — кивнула красноволосая. «Вот и потренируйтесь, чтобы не потеряли», — прокомментировал я. «Живые дроны получатся», — улыбнулась Маша. «Я должна на это посмотреть. Тогда приглашаю всех во двор». «Вам же будет удобно начать оттуда, Михаил Мирославович?» «К сожалению, нет. Ведь всегда есть вероятность, что вы уничтожите улики в доме, пока я осматриваю двор. Что ж, тогда все равно выходите с нами. Подождете, пока мы привяжем камеры к летучим мышам, а потом делайте, что хотите», — сказал я голосом, нетерпящим возражений. «А то знаю, как это работает. Стоит нам только отвернуться». Он тут какую-нибудь псевдомагию найдет, которую сам же и принес с собой. Но его, к сожалению, фиг обыщешь перед обыском. Поэтому только тотальный контроль или тучи мыши. Да, и зубастика следом отправлю с призраками, чтобы сразу маякнули, если вдруг Михаил Мирославич или его помощник найдут способ нас подставить. Но они не нашли. Хоть мы сами и не ходили за ними, но мужчины-то понимали, что за ними тотальный контроль. Обуть у меня доказательства, Юрист семьи бы легко с их помощью отправил встречное обвинение. Провожать нежеланных гостей я не стал, только всучил им визитку с номером семейного юриста. Он предупрежден о моей личности, так что легко разберется, не раскрывая моей личности. Хотя это должно случиться уже скоро. А мне так не хочется расставаться с фамилией Алмазова. Такой вот выбор. Легкая жизнь или статус и власть. Но скоро у первой моей личности закончится легкость. И чем больше будет становиться Орден, тем сложнее будет хранить тайны. Но и к этому я готов. Проследи за ним. Шепнул я Макару, когда наши гости отошли на десяток метров в сторону выхода с моей территории. «Да, капитан!» Воскликнул призрак и помчался следом. «Все же призраки — идеальные шпионы!» Эти и нематериальные. Фух. Наконец-то убрались. А то они так нервировали булочку, что ней охотничий инстинкт проснулся, призналась Маша. Я посмотрел на лежащего на снегу гепарда. Но если в ней есть инстинкт охотника, то только зачатки. Скорее, инстинкт сна и лени. А как ты это узнала, поинтересовался я. Я же чувствую ее эмоции. Еще никогда она столько агрессии не передавала. «Растет», — улыбнулся я. «Ага, надо будет дрессировщика попросить с этим разобраться. Не уверена, что если будет серьезная ситуация, что смогу ее сдержать. Верно мыслишь? Вообще, такими темпами наши питомцы уже через месяц должны с первого раза выполнять любые команды. Утрирую, но даже если отдашь приказ сброситься с крыши, у питомца не должно быть возражений. «Ой, ты чего? Я так никогда не сделаю». «Я тоже. Это для понимания сути. К такому уровню связи мы и стремимся». К нам подплыл Макар с крайне недовольной физиономией. Он скорчил такую рожу, что уголки рта опустились ниже подбородка. И если меня это лишь слегка забавляло, то Маша и вовсе рассмеялась. «Когда-нибудь я организую театр для призраков, и ты в нем будешь главным актером», сказала графиня. Правда, сразу обрадовался Макар, а улыбка аж до ушей растянулась. Вот так всего за несколько секунд призрака отбросила из крайности в крайность. «Да, скоро орден расширится, и у тебя будет своя целевая аудитория», ответила Маша и обратилась ко мне. «Лёш, ты же не против? Мне кажется, это неплохой стартап». «Сразу видно в тебе аристократку». «Заработаешь везде», — усмехнулся я. Не только за работу, но и сама повеселюсь, хохотнула Маша. Хорошо, я только за. Но первое время лучше вообще не брать сарденцев платы за представление. Тогда будем считать, что так я расплачусь за то, что ты взял меня под свое крыло, подмигнула Маша и потянулась к моей руке. Ой, а я ж кое-что интересное узнал, воскликнул Макар, и графиня остановилась. Щеки Маши порозовели, она убрала руку. Вот что называется аристократическая скромность. Спорю, что она ни разу в жизни не целовалась. Не то что... «Макар, давай уже выкладывай», — сказал я призраку. «А, так они не просто так приходили. Подставить вас хотели». «Это я еще в самом начале понял. Но они не собираются останавливаться. Из ворот выйти не успели, как уже новые планы стали обсуждать. Чуть ли не особняк сжечь хотели». «Серьезно, они так сказали?» — удивилась Маша. «Ну, почти». Сказали, цитирую, «Да, если понадобится, мы этот в дом сожжем». «Мда». «И чем я так магоконтролю насолил?» Задал я риторический вопрос, но Макар поспешил ответить. «Да не ты, а твоя графиня», — Макар кивнул Маша. «Я? А я-то тут при чем?» У Маши глаза чуть не выпали из орбит. Такого поворота она точно не ожидала. «Ну как же. Ушла с простолюдином, позоришь рот». «Надо тебя вернуть, пока товар еще свежий». «Что значит свежий?» «Ну, пока тебя можно удачно выдать замуж». Маша сжала челюсти, и начала тяжело дышать. Словно прямо сейчас представляла, как избивает своего отца. Конечно, она же ушла из дома, отказалась от обеспечения, он все равно умудряется нас донимать. Странный он человек. При первой встрече показался мне адекватным, но то, что происходит сейчас, Это уже верх наглости. «Хоть на зло отцу выйти замуж за простолюдина», — процедила графиня. «Это проблему не решит. Наоборот, ты покажешь отцу свою слабость, а не силу. Если, конечно, у тебя нет на примете простолюдина, которого ты и правда любишь», — пожал я плечами. «Нет». «Но что тогда делать? Отец же не остановится. Зная его, он и правда может особняк поджечь, чтобы я к нему приползла» но я лучше буду под мостом жить». «Под мостом ты точно не останешься. Твой отец не в курсе о наших финансах. Однако надо обезопасить дом, на всякий случай. Я закажу противопожарные артефакты, если ты не против. Как-то в детстве они мое родовое имение спасли. Загорелась проводка, а они за секунду поглотили все пламя. «У нас есть поглотитель пламени по имени Света». Кивнул я на сестру, которая гладила Марса. Но и защитные артефакты лишними не бывают. Так что заказывай сколько надо. Марс тоже отдыхал в сугробе. Создавалось впечатление, что животным жарко от магии, что течет в их крови, и таким образом они охлаждаются. Словно минусовой температуры недостаточно. Я достал из кармана свою банковскую карточку на имя Вранцова Алексея и протянул Маше. Вот, здесь хватит. Ага, спасибо. Может тогда вовсе купол над домом установим? Предложила графиня. Уже устала от снега? Мне кажется, питомцам нравится, улыбнулся я. Им точно нравится. Но купол сразу сообщит охране, если на нашу территорию кто-то проникнет. В отличие от камер, его почти невозможно обмануть. Мысль дельная. Но это можно заменить охранными артефактами, которые закапываются под забором. Да и охраны у нас пока нет. Точно, так даже лучше будет. Охранные артефакты невозможно обнаружить, если не знать наверняка. И охрану надо нанять, и слуг всяких. Я осознавал масштаб предстоящей работы. Да мне и без слуг хорошо. Даже нравится, что теперь за мной по пятам никто не ходит. Но все же не стоит забывать, что мы аристократы. Да и обслуживание дома требует много рук. Займешься этим вопросом? «Хорошо, тогда найму персонал по минимуму, а дальше посмотрим. А вот на охрану не жадничай». «Раз так, то я лучше магов найму», — пожалуй, плечами Маша. «И доплачу, что принесли клятву верности на время работы у нас». «О, это уже дельное предложение». «Дерзай», — улыбнулся я. «Тогда побегу размещать вакансии». Маша радостно убежала в особняк. «Она хорошенькая», — подметил Макар. «А это уже не твое дело», — мыкнул я. Я ж твой друг, значит, мое дело. Надо тебе уже призрачную подружку найти, чтобы ты больше своей жизнью после смерти интересовался. Ого, а так можно разве? Можно все, где ты меня не достаешь, — усмехнулся я. Да если ты мне призрачную девушку найдешь, я больше никогда не буду тебя доставать и будить не буду, и даже сам сможешь фильмы выбирать. Вот это щедрость. Но нет, сам себе ищи девушку. Как найдешь, приводи, привяжу. Тогда фильмы отменяются, надулся Макар. И где мне ее искать? Ты же по кладбищам просто так не шастаешь. Как-нибудь заскочим, ради своего спокойствия я готов на такой трюк, усмехнулся я. А давай сегодня, пожалуйста. Макара слишком вдохновила мое предложение. Признаться, даже не ожидал от него такой реакции. Ох, представляю, как будет забавно, когда Макар будет дамочек на кладбище соблазнять. Это представление я точно не могу пропустить. Нет, сегодня дрессировка питомцев, ответил я. Тогда завтра, взмолился Макар. Нет, завтра должны соединиться тоннели и будем переносить капсулу с регатом. Вот вечно есть дела, важнее меня. Он демонстративно обиделся. Они важнее свидания на кладбище, это факт. На следующей стажировке заедем. Как раз будет по пути, все равно из города выезжать. Обещаешь? Обещаю. Но если ты там никого не сможешь склеить, то сам будешь виноват. Эм, скачай мне тогда учебник по поведению с девушками. Серьезно, там же одну фигню пишут. Сейчас мастер тебя научит, усмехнулся я. Слушай внимательно и запоминай. Пока девушки тренировали своих питомцев, Я посвящал Макаров премудрости общения с женщинами. Впервые он слушал меня с открытым ртом и даже не перебивал. Уверен, будь у друга призрачный, блокнот и ручка, то он бы записывал каждое мое слово. «Лех, тебе же всего шестнадцать. Откуда такие познания?» — спросил призрак. Это я еще про то, что девушкам нравится в постели умолчал. А то сомневаюсь, что у призраков, возможна столь тесная связь. «То, что мне почти семнадцать, еще не значит, что у меня не может быть богатого жизненного опыта», — ответил я. «Да когда ты только успел? Ты же при мне ни с кем не встречался. Ну, и липовые свиданки с Нерри не в счет», — хмыкнул призрак. «А вот успел до нашего знакомства», — усмехнулся я. «Правда, не стал уточнять, что успел все это освоить в прошлой жизни, на практике. Пусть мои познания так и останутся прикрытыми завесой тайны. «Ну ты даешь!» «Хотя, чего я удивляюсь?» «Князь не должен быть обделен женским вниманием в любом возрасте». «Это нам, мертвым, приходится стараться», — Макар изобразил грустный вздох. Остаток дня прошел на дрессировке для питомцев. Зубастик сегодня учился отказываться от лакомства. Поскольку у животных сильное желание поесть, то это хорошо работало для тренировки и контроля. В итоге к вечеру регат смог отказаться от печеньки. Правда, столько печальных эмоций я от него еще никогда не получал. Да даже когда он в своих сородичах разочаровался, ему не было так грустно. А тут всего лишь печенька, казалось бы. В воскресенье я устроил строителям выходной, и мы отправились в подвал. Пора было распечатывать вход в подземелье. Макар заранее нашел проход, спрятанный под толстой плитой. Но по факту это оказалась тайная дверь. «Видимо, когда-то подвал был частью другого старого здания, и уже на основе его фундамента возвели мой особняк». «Заело», — сказал Евгений, когда после десятой попытки рычаг не сработал. «А давайте взорвем», — задорно предложил Макар. «Сейчас мы тебя взорвем. Да так быстро, что ни капли ктоплазмы не останется», — пригрозило ему кулаком света. «Так забавно наблюдать за спором с невидимкой», — усмехнулся брат. «Отказался от силы, теперь мучайся. Не увиди тебе призрачного представления», — ехидно улыбнулась сестра. «Ой, не больно-то и хотелось. От вашей магии одни проблемы. Вы не отвлекайтесь, нам люк открыть надо», — напомнил я. «Зря строитель отозвал. Я без понятия, что не так с этим механизмом. Нечего им совать нос куда не надо. Сами разберемся. А ну-ка дай я попробую». Брат отошел от плиты, освобождая мне место. На самой каменной плите было углубление. При нажатии должен был активироваться механизм открытия, но ничего не происходило. Я попробовал, и тоже тщетно. «Походу, сломалось», — озвучил очевидная Макар. «Ага. Где бы нам теперь найти механика, кто в таких древностях разбирается?» — задумчиво спросила Лиси. «Можем вакансию разместить», — предложила Маша. «Нет, это слишком палевно», — ответил я. И решил попробовать еще раз. Чисто на удачу. В подвале было грязно. Кучу мусора здесь не убирали лет десять. Но мне на это было все равно. Просто взгляд приметил одинокую ветку, лежащую на полу. Ее я и подобрал, и ткнул в углубление, что являлось рычагом. Но это точно незамочная скважина для ключа. Поэтому Женя тыкал в него пальцами. Впрочем, я уже привык к странностям подземелья. Раньше фантазия у механиков была побогаче. «О, сработало!» — воскликнула Лисия, услышав, как заработал старый механизм. «Но кто ж знал, что надо так глубоко пихать?» — пожал плечами Евгений. Своей фразой он насмешил девушек. Однако, когда плита опустилась, открывая перед нами лестницу, серьезность вновь вернулась на их лица. «Леш, мне это снится?» — залепетала Света. «Нет, я тоже это вижу». Брат и вовсе протер глаза кулаками. «Давайте спускаться, мне не терпится!» — воскликнула Лисия и побежала вперед. Однако стоило ей ступить на каменную лестницу, как ступенька под ней провалилась, и девушка с криком полетела вниз.